Я получила то, что хотела. Лорд Кастанелло обладал властью и влиянием, мог добиться снятия обвинительного приговора и гарантировать, что после развода я не попаду прямиком на костер. Возможно, ему оказалось бы по силам даже помочь мне восстановить лицензию Зельевара, но позволило бы помимо свободы получить достойную работу и независимость. Я снова вернулась бы на службу к господину Кауфману, сняла бы комнаты с видом на Гранну, подальше от Ратушной площади, с которой теперь были связаны не самые приятные воспоминания. И вряд ли когда-нибудь я смогла бы увидеть лорда Кастанелло, разве что мельком, если бы он зашел в аптеку за очередной партией успокоительных зелий для опекаемого им больного. Но почему же тогда мне сейчас было так плохо? В конце концов я все же провалилась в беспокойную дремоту, полную чьих-то бессвязных криков слепящего солнца и холода крок замкнулся, брак, одновременно спасительный и смертельно опасный, распадался, и я будто снова оказалась на площади посреди толпы на полпути к деревянному помосту и замершим в ожидании безжалостным палачом. Справа и слева глумились, кричали, хохотали тысячи людей, и за их искаженными, перекошенными лицами я не могла различить очертания сложенного костра. Дорога сквозь толпу извивалась, постоянно меняя направление, но я упрямо проталкивалась вперед, пока, наконец, не оказалась на открытом пространстве перед помостом, окруженным цепочкой охранников. На возвышении стоял господин дознаватель. Его губы шевелились, но невозможно было разобрать ни слова. А слева от него я не смогла сдержать крика ужаса. «Костер, предназначавшийся мне, занял другой!» К высокому шесту, торчавшему посреди сложенных шалашом поленьев, был привязан лорд Кастанелло, и палач медленно опускал горящий факел на промасленную древесину. Прорвавшись сквозь оцепенение, я побежала к нему, уже понимая, что опять не успеваю. Огонь взметнулся в небо, и жар опалил мои замерзшие щеки. Чей-то крик разрезал тишину площади. «Папа!» Я проснулась. Села в постели, тяжело дыша, как будто действительно только что пробежала на пределе сил несколько сотен шагов. В комнате было тихо, лунный свет проникал через неплотно закрытые шторы. «Папа!» — На батом прозвучало в голове. Дрожь прокатилась по телу. Встав с кровати и выглянув наружу, я прислушалась, но так и не смогла определить источник звука. Коридор был темен и пуст. Во дворе тоже не души. Да и кому из обидателей поместья вообще мог принадлежать этот голос слишком высокий и звонкий для взрослого человека? «Папа, папа, папа!» И тут я поняла, осознала, что где-то глубоко внутри себя уже давно догадалась, кого скрывали толстые стены сторожки не понимая лишь, что заставляло лорда столь ревностно охранять тайну существования в поместье больного ребенка. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Сдернув с плечиков первое попавшееся платье, я поспешно надела его, кое-как затянув шнуровку. На ходу влезла в стоящие у кровати туфли, схватила со столика перчатки, успокоительный и почти закончившийся флакон со специями. Настя распахнула дверь, выскочила в коридор и побежала. «Папа! Папа! Папа!» В голове, заходясь плачем, надрывно кричал мальчик. Его мысленный крик был наполнен таким ужасом, такой невероятной беспредельной болью, будто отец, до которого он тщательно пытался докричаться, находился на волоске от гибели. И я бежала, бежала, потому что просто не могла не ответить на эту отчаянную мольбу о помощи. В этот момент мне было неважно, почему я слышала его. Не важно, что только ментальные маги способны к мыслительному контакту на расстоянии. Не Неважно, как мальчик вообще сумел почувствовать опасность и насколько велики мои шансы спасти лорда Кастанелло. Главное, ребенок завизжал тонко и пронзительно. Мне оставалось сделать несколько последних шагов до двери, ведущей в покой лорда, когда во всем коридоре внезапно зажегся свет а в следующее мгновение мир поглотило слепящее, обжигающее огненное безумие.